Сцена 2 Комната в доме Леонато Входят Дон Педро, Клавдио, Бенедикт и Леонато Дон Педро. Я дождусь только окончания вашей свадьбы и потом еду в арагон. Клавдио, позвольте мне проводить вас. Дон Педро, Нет, это значило бы помрачить блеск нового счастья. Все равно, что показать ребенку обнову и не позволить надеть ее. Я возьму себе в спутники одного Бенедикта. Он от темени до пяток олицетворённая веселость. Раза два или три уже перерезал он тетиву Купидону, так что маленький палач не смеет уже стрелять в него. Сердце у него здорово, как колокол, и язык болтается в нем очень свободно. У него что на душе, то и на языке. Бенедикт. Господа, я уже не тот, что был. Леонато, Я тоже говорю, мне кажется, вы стали серьезнее. Клавдио. Надеюсь, он влюблён. Дон Педро. Он? Этот пустозвон? В нём нет и капли настоящей крови, в которой могла бы вспыхнуть настоящая любовь. Если он не весел, так значит, у него нет денег. Бенедикт. У меня зуб болит. Дон Педро. Выдернуть его? Бенедикт. Да к черту его. Клавдио. Прежде повесить, а потом выдернуть. Дон Педро. Как вздыхать от зубной боли? Леонато. От какого-нибудь флюса? Бенедикт. «Да, легко говорить тому, кто здоров». Клавдио. «Я стою на своем. Он влюблен». Дон Педро. «Нет, господа. В нем нет и признака любви, исключая любви к странным костюмам. Сегодня он голландец, завтра француз, а послезавтра разом двое. Снизу немец, а сверху испанец. Если он не влюблен в эти глупости, так не сошел еще с ума от любви». Клавдио. «Нет». Он влюблён в женщину. Если я ошибаюсь, так после этого нельзя верить странным приметам. Он каждое утро гладит щёткой свою шляпу. Это что значит? Дон Педро. Видел его кто-нибудь у цирюльника? Клавдио. Всё равно, цирюльника видели у него, и то, что прежде служило украшением его ланит, пошло на обивку теннисных мечей. Леонато. То-то я смотрю, он как будто помолодел. Дон Педро. Натирается амброй. Понимаете, чем это пахнет? Клавдио. Очень ясно. Сахар Медович влюбился. Дон Педро. И повесил нос. Это еще яснее. Клавдио. Когда прежде он умывался? Дон Педро. И румянился. Об этом уже поговаривают. Клавдио. Остроумие его вытянулось в струнку томной лютни. Дон Педро, плачевное обстоятельство. Да что тут решать, он явно влюблён. Клавдио, а я так знаю, кто влюблён в него. Дон Педро, интересно бы узнать. Верно, такая, которая его не знает. Клавдио, напротив, знает даже все его дурные замашки. И несмотря на то, влюблена насмерть. Дон Педро. За это ее похоронят вверх лицом. Бенедикт. Все это прекрасно. Только этим вам не заговорить, Боли. Обращаясь к Леонато, Дедушка-сеньор, пойдемте со мною. Я имею сказать вам с десяток умных слов, которых эти куклы не должны слышать. Бенедикт и Леонато уходят. Дон Педро. Клянусь жизнью он насчет Беатричи. Клавдио. Без сомнения. А герои Маргарита разыграли между тем свои роли перед Беатричи. И эти медведи не будут теперь грызться при каждой встрече. Входит Дон Жуан. Дон Жуан. Здравствуйте, братец. Дон Педро. Здравствуйте. Дон Жуан. Мне хотелось бы поговорить с вами. Есть у вас время? Дон Педро. Наедине? Дон Жуан. Если позволите. Впрочем, граф Клавдио может слышать. Потому что дело касается его. Дон Педро, говорите. Дон Жуан, обращаясь к Клавдио, Вы располагаете венчаться завтра? Дон Педро, вы это знаете очень хорошо. Дон Жуан, я еще не знаю этого, пока он не узнает, что я знаю. Клавдио, разве есть какие-то препятствия? В таком случае, в таком случае, пожалуйста, расскажите. Дон Жуан «Вы, может быть, думаете, что я не люблю вас? Это покажет время. А между тем судите по тому, что я скажу. Брат, кажется, очень вас любит, и из дружбы к вам помог устроить эту свадьбу. Плохая услуга, напрасный труд». «Дон Педро? Как? Отчего?» «Дон Жуан? Это-то я и пришел объяснить вам». «Скажу без околичностей». Предисловие без того было довольно длинно. «Она неверна». «Клавдио». «Кто? Геро?» «Дон Жуан. «Да». «Да. Ваша Геро. Леонатова Геро. Чья угодно Геро». «Клавдио. Неверна?» «Дон Жуан, «Это выражение еще слишком мягко. Она хуже, нежели неверна. Сыщите выражение пожестче. Я докажу вам, что она его достойна». «Не удивляйтесь». Обождите, я докажу. Пойдемте сегодня ночью со мною, и вы увидите, как лазят к ней в окно даже накануне свадьбы. Если любовь ваша при этом не остынет, женитесь на ней завтра. Но для вашей же чести лучше оставить это намерение. Клавдио, неужели это правда? Дон Педро, не верю. Дон Жуан, если вы не смеете поверить своим глазам, так отрекитесь от всякого знания. Пойдемте со мною. Я много чего вам покажу. Все увидев и услышав, действуйте как угодно. Клавдио. Если я увижу сегодня ночью что-нибудь, что отвратит мое желание жениться на ней завтра, то я срамлю ее при всем собрании. Дон Педро. А я? Я сватал, так я помогу ее срамить? Дон Жуан. Больше говорить о ней не хочу. Вы сами все увидите. Потерпите только до ночи. Дело скажется само. Дон Педро. Какой неожиданный оборот. Клавдио. Какое несчастье. Дон Жуан. Какое счастье. Вовремя избавиться от стыда, скажете вы после. Уходят.